Уже четыре года как между ними все кончилось, и Синтия к тому же обладала удивительной способностью возводить вокруг себя неодолимую стену, полностью отрекаться от всего личного и становиться жестким требовательным профессионалом, чему он не раз был свидетелем. Работая вместе с ней, Эйнсли открыл для себя куда менее достойные восхищения черты ее характера. В своей жесткой прямолинейности она не различала мелких нюансов, а именно внимание к мелочам зачастую приводит к успеху расследования. Она предпочитала действовать быстро и наверняка, даже если приходилось для этого выходить за рамки законности, заключать закулисные сделки с преступниками или подбрасывать улики, когда трудно было добыть доказательства иным путем. В свое время она находилась у него в подчинении, и Эйнсли порой выговаривал ей за недостойные методы, хотя высокая эффективность ее работы была бесспорна, что шло на пользу его собственной репутации. А еще он знал близкую, нежную, яростно-чувственную Синтию, хотя такой он ее никогда больше не увидит. Он поспешил отогнать от себя саму эту мысль. Она подалась вперед, упершись в стол ладонями. «Говорите по существу. Мне нужно знать, что конкретно вы делаете. И не скрывайте от меня ничего. Эта сцена — точное воспроизведение множества других таких же, что были прежде», — подумал Эйнсли. Синтия Эрнст поступила в полицию Майами на год раньше Эйнсли, когда ей было двадцать семь. Она быстро продвигалась по службе. Злые языки утверждали, что только благодаря отцу, городскому комиссару. Впрочем, ясно, что такое родство никак не могло повредить ей, равно как и компания за равноправие расовых меньшинств и женщин, определенно оказавшая влияние на кадровую политику. Однако все, кто знал Синтию, сходились во мнении, что успехами она обязана исключительно собственным способностям и целеустремленности, готовности полностью выкладываться. Таланты Синтии проявились в самом начале, во время обязательного десятинедельного курса полицейской академии. Она обладала блестящей памятью а, столкнувшись с проблемой, умела действовать быстро и решительно. Инструктор по стрельбе оценил ее навыки обращения с оружием как отменные. После четырех недель занятий в тире она могла разобрать пистолет молниеносно и редко выбивала меньше 298 очков из 300 возможных. Потом из нее получился весьма толковый офицер полиции начальство сразу сумело оценить ее инициативность и изобретательность, но особенно быстроту, с которой она принимала решения, редкий талант в следственной работе, которым обладают немногие женщины. Благодаря этим исключительным способностям, в сочетании с умением быть на виду, Синтия недолго засиделась в патрульных. В отдел по расследованию убийств она была переведена всего через два года после окончания академии. Там ее карьера с успехом продолжалась, она познакомилась с Малкомом Эйнсли, который уже сумел создать себе репутацию незаурядного сыщика. Синтия получила назначение в одну с Эйнсли следственную группу, которую возглавлял тогда седовласый ветеран сержант Феликс Фостер. Вскоре Фостер получил чин лейтенанта и был переведен в другой отдел. сержант Эйнсли принял группу под свое начало. Интерес же Синтии и Малкулма друг к другу возник раньше. Некоторое время эта взаимная тяга оставалась подспудной, но нужны были только подходящие обстоятельства, чтобы она переросла в роман. Случилось так, что Синтии доверили быть ведущим следователем по делу о тройном убийстве, распутать которое ей помогал Эйнсли. Чтобы проверить одну версию, им вдвоем пришлось слетать в Атланту на пару дней. Версия сразу нашла подтверждение. И на закате первого трудного, но продуктивного дня...